Глава восьмая. Мои финансы уже начинали выводить печальные баллады, и до получки мне явно придется питаться по облегченному меню. Однако шикануть перед красавицей докторша я посчитал делом чести, а потому отчитал за букет хризантем проличную в условиях экономии сумму. Почему у хризантемы? Просто рос не было. А раз уж я так опростоволосился, что не купил их заранее, пришлось выкручиваться как есть. К Думу культуры я подбежал, высунув язык на бок, но вовремя заметил знакомую фигурку. Поначалу я, правда, принял им поиску за другую девушку. На концерт она, как уважающая себя дама, пришла совершенно в другом наряде, нежели я видел ее в предыдущую встречу. Мне вот интересно, как можно в Октябрьскую слякоть сохранить в первозданном виде васильковый плащ и светло-бежевые сапоги? Я вот, к примеру, свои черные ботинки уже убил так, что они превратились в серые. Аглая Тарасовна, это вам. Тем не менее, я широко улыбнулся, наплевав на грехи своего имиджа и протянул букет девушке своей мечты. «Позвольте вас проводить». Емпульская посмотрела на меня, и ее губы тронула ответная улыбка. Щеки докторши слегка зарумянились. Ей однозначно было приятно внимание. А еще я к огромному своему удовольствию отметил, что косметикой она пользовалась умело и в меру. Никаких смоки-айс или ядреных синих теней, как было популярно в 80-е. Но при этом черты лица все же аккуратно подчеркнуты, как на картинке в журнале «Бурда» или «Крестьянка». Кстати, первый еще пока не выходит. Он придет в СССР только в следующем году. Спасибо, Евгений Семенович. Аглая нас слегка тряхнула головой, и ее завитые кудри туго заволновались, будто каштановое море. Вы угадали? Мне очень нравятся хризантемы. Ха, а я ведь даже и не угадывал. У меня выбора не было. Повезло так повезло. Я уверенно подставил им польское локоть, и она охотно взялась за него рукой в бежевой перчатке. Пока мы шли ко входу, а потом к гардеробу, я что-то рассказывал о предстоящей программе и понимал, что меня просто-напросто несет. Вовремя остановился и спросил, как у Аглаи Тарасовны выдался день. И она, как мне показалось, выдохнув с облегчением, принялась делиться уже своей жизнью. Как проходят плановые прививки, что слышно о новых лекарствах, чего ждут советские медики от пациентов? Личных тем девушка избегала, что, впрочем, не было удивительным. Нельзя сразу вываливать подноготную. Так мы, оживленно болтая, и пришли в зал, разместившись на специально выделенном ряду. С нами уже соседствовали Зоя, Василий Котиков, Леня Фельдман. Потом появились Бульбаш с Мартой Мирбах. Пришли и уселись какие-то старушки, про которых мне сказали, что это любительницы самодеятельности из райкома. Потом принялись подтягиваться официальные лица, из которых я кое-кого уже знал а других мне по по-дружески представлял Бульбаш. Главврач ЦРБ Валькенштейн, военком Морозов, цивилист Аркадий Сыромятник, первый секретарь райкома Краюхин супруга супругой В Рио главного редактора Хватов, парторг нашей газеты Громыхина, главврач городской поликлиники Баранов, руководитель газовой службы Серов, главный пожарный Кручин. И еще целая цепочка партийных работников вроде Козлова, второго секретаря райкома. Кислицын, председатель райисполкома, тоже не последний человек в Андроповске. Если тот же Краюхин отвечал за идеологию, то этот как раз фактически был хозяйственником, исполнительной властью. Так, кто там еще? Полковник Смолин, начальник всей районной милиции. Дородная дама с высокой прической, как подсказал Виталий Николаевич, начальник треста столовых Алия Нигматуллина. Потом пошли производственники». Спартак Воронин, директор завода кожзаменителей, Владлен Волков, руководитель сельхозтехники, Юрий Фисенко, главный городской мебельщик, Аверки Точилин, председатель колхоза «Ленинский путь», и Георгий Гаранин, начальник ЖБИ. Уже начиная путаться в лицах, регалиях и именах, я увидел компанию крепких и уже немолодых мужчин с орденскими планками. Точно, это же ветераны Великой Отечественной, большинство из которых в 80-е еще живы и даже полны энергии. Причем самым молодым, по самым скромным прикидкам, лет шестьдесят. Мне бы такую тягу к жизни и энтузиазм в их возрасте. Так, а вот эту парочку я на концерте в ческом самоле ожидал увидеть меньше всего. Высокий очкарик с засаленными волосами, диссидент Алексей Котенок, И мужчина в высокой шляпе, городской сумасшедший электрон Валетов. Что они тут забыли? Первый наверняка готовит какую-то провокацию, а вот второй геопатогенная зона ищет. Кстати, странно, что котенок так быстро освободился из рук советской психиатрии. Договорился? Или власти вправду становятся более лояльными? Раздались первые аплодисменты, и на сцену вышел Сеславинский. Он довольно живо поприветствовал гостей, а вот потом началась официальная часть. Выступил Краюхин, потом дали слово Жеребкину, секретарю районного ВЛКСМ. Пригласили высказаться Котикова, как главу одного из комсомольских звеньев. Следом зачем-то попёрся высказать свои претензии современности хватов. И только спустя, наверное, минут двадцать начался первый номер концерта. В своей прошлой жизни я ничего подобного не видел. Разумеется, мне доводилось бывать на весных посвящениях студента и днях факультета. Я даже во всем этом участвовал. Ходил на первый рок-фестиваль в ДК «Химволокно» в Твери, на концерты в Плаценту и Колбу, даже на отчётные гало представления городских коллективов. Но на настоящее самодеятельное шоу в честь молодежной коммунистической организации попал впервые. А потому смотрел во все глаза, периодически косясь на импольскую, чтобы полюбоваться. Началось все с тех самых девушек, которых я увидел в холле ДК. Размахивая ноганами, они разыграли сценку из какой-то пьесы о гражданской войне. Потом выступали бородатые парни, спевшие под звуки желтой гитары задорный комсомольский гимн. Станцевали чечеточники, залихватски зажгли зал мастера художественного свиста. Угловатая девушка показала фокусы, причем весьма профессионально. Потом высокий печальный парень спел несколько русских романсов. Удивительно, но никто, как потом начнут говорить, не ложал. Складывалось уверенное ощущение, что выступающие готовили всерьез, как будто на международный конкурс. А затем, когда я уже, признаться, начал уставать от декламирования пролетарских стихов парней и девушек из тусовки Васи Котикова, Всеславянский объявил выступление самодеятельного ВИА «Бой с пустотой». И вот тут зал стих и замер. На сцену вышли музыканты и вокалистка Рита Волошина. Все в джинсах-варенках и пиджаках от школьной формы, без рукавов. А пока не настраивали заранее подготовленные инструменты, Вася Котиков оттянул на себя внимание зрителей, коротко рассказав, что исполнять ВИА будет песни на стихи комсомольцев, посвящая их, разумеется, в ЛКСМ. Раздались неуверенные аплодисменты, постепенно набравшие силу И тут Сашка Леутин, лидер и гитарист группы, взял первый аккорд Потом барабанщик задал ритм и понеслось Под задорные рифы волчица, как я назвал про себя Волошину, старательно выводила слова той самой песни «Ревет мотор, ревут машины, и светит солнце в высоте, мы новое возьмем в вершины, и бой объявим в пустоте» Зрители в зале замерли, сидя чинно, будто бы на концерте органной музыки. И это резко контрастировало с происходящим на сцене. А там музыканты вошли во вкус, начав двигаться, уже как настоящие рокеры. «Шагает по планете время, непостижимое уму, Как завещал великий Ленин, мы лампочкой разгоним тьму!» Лютин ушел в гитарный запил, словно бросая вызов самому Джеймсу Хэтфилду. И тут зрительный зал прорвало. Молодежь вскочила со своих кресел и принялась аплодировать. Кто-то засвистел, другие закричали «Ура!». Потом и вовсе толпа принялась скандировать «Молодцы!». Более взрослые гости продолжали сидеть, но тоже яростно аплодировали. И это было по-настоящему круто. Я чувствовал свою причастность к успеху, на что имел полное право. А потом «С днем комсомола, товарищи!» – крикнул в микрофон Сашка Калиутин. А наш ансамбль благодарит за поддержку газету «Андроповские известия» и редактора Евгения Семеновича Кашеварова. Все-таки учудили. Зал грохнул оглушительными аплодисментами, переходящими в вой штурмовой авиации. И я, потонув в этом шуме, погружался в глаза Аглаи Емпольской, которая смотрела на меня совсем другим взглядом. Я настолько утонул в ее образе, что не сразу услышал, как на сцене что-то произошло. Визгливо резанул по ушам микрофон, раздалась возня. «Прошу работников милиции пройти на сцену и прекратить это безобразие!» Гремел над залом голос разъяренного Хватова. И ведь терпел сначала, но после моей фамилии не удержался. «Ну, раздражаю я человека так, что он аж кушать, то есть сидеть не может. Райкому КПСС еще предстоит разобраться, кто стоит за этой невиданной провокацией. Прошу извинить за это досадное недоразумение, дорогие товарищи!» Раздался свист, потом возмущенные крики. Хватов от неожиданности вытаращил глаза, но быстро взял себя в руки. «Верните музыкантов!» — крикнул какой-то парень. Милиционеры, среди которых я узнал одного из тех, кто приезжал на вызов в баню, нерешительно стояли на сцене. Они понимали, что группа Сашки Леутина не сделала ничего предосудительного. Ну а рущий партийный деятель Хватов требовал наказать виновных. Он уже разразился речь о происхождении директора Дома культуры Сеславинского. Разнес меня, непременно вдобавить, добавить, что я не американский агент. Прошелся по краюхину, и тут... «Верните каше, ворова! Верните каше, ворова! принялись скандировать комсомольцы в зале. К ним присоединились музыканты боя с пустотой, мои журналисты, какие-то совершенно незнакомые мне люди в зале. К микрофону пролез было Алексей Котенок, но его быстро оттерли, и он возмущенно начал размахивать руками. На сцену вышел Краюхин, который все-таки был здесь по-настоящему главным. Я обратился к возмущенному залу. «Дорогие товарищи, я прошу вас успокоиться и прекратить беспорядки! Верните Кашеварова! Грохнул в ответ зал. Анатолий Петрович попытался снова уговорить людей выпустить пар и разойтись, но его не слушали. Хватов вырвал у него из рук микрофон и рявкнул что-то про контрреволюцию и антисоветскую агитацию. Но его вытолкали со сцены музыканты, чем и воспользовались милиционеры. Не думаю, что им так уж хотелось арестовывать со товарищи, но не отреагировать на неуважение к представителю власти они точно не могли. Бой с пустотой аккуратно скрутили и вывели из зала. А я понял, что пришла пора вмешаться, пока происходящее не трансформировалось в мятеж. Емпольская схватила меня за руку, когда я встал, и попросила быть осторожней. Я кивнул, выбрался в проход и быстро добежал до сцены. Взял микрофон из рук оторпевшего Краюхина и обратился к людям. «Товарищи!» — сказал я. «Меня зовут Евгений Кошеваров. Я хочу поблагодарить вас за поддержку и одновременно с этим прошу успокоиться. Мы с вами советские люди, и давайте вести себя соответственно. Мы рассмотрим кандидатуру товарища Кошеварова в срочном порядке». Анатолий Петрович перехватил у меня микрофон. «Обещаю, что возьму инцидент на особый контроль. Личный контроль». «Краюхин, и ты туда же!» — раздался возмущенный голос Хватова. «Я за справедливость, Богдан Серафимович!» — улыбнулся Краюхин. «А она говорит голосом народа!» Зрительный зал потонул в грохоте аплодисментов и одобрительных выкриков. Никогда я еще не был в центре такого внимания. «А жизнь все интереснее и интереснее!»